Глава 8. Час был не поздний, но за окном уже сгущались сумерки. Свечи в рожках тёмно-зелёной люстры дарили тёплый, но тускловатый свет. За моей спиной потрескивали дрова в камине, и отблески от него падали на буклю. Она, взобравшись на стопку книг, сонно клевала носом, изредка открывая глаза и тут же вновь впадая в дремоту. Я покосилась на быстро опускающуюся за окном темноту, перевела взгляд на своего питомца и покачала головой. Какая-то неправильная сова мне досталась. Разве она не должна с приходом вечера оживиться и, не знаю, унестись на поиски пропитания? Букле же, кажется, твёрдо вознамерилась проспать до самого утра. Я вздохнула. Возможно, её стоило отнести в советник, расположенный за новым учебным корпусом. Но я не знала, как Букле будет ладить с другими совами. Вдруг начнет их обижать. Или того хуже, они ее. Нет, пусть будет лучше под моим присмотром. Хотя бы первое время. Рука дернулась погладить буклю. Но я не стала этого делать. Зная нрав своей совы, я не удивлюсь, если ей снится охота. И тогда добычей станут мои пальцы, не вовремя коснувшиеся ее. Я вновь уткнулась взглядом в листок бумаги с несколькими скупыми записями. Посередине я неловко, еще не освоилась с пером, вывела слово «убийца». Под ним, рядом с кляксой от чернил, жирно написала «Мистер Томпсон». Слева и справа отходили две стрелочки, которые гласили «Личные мотивы» и «Профессиональная деятельность». Подумав еще немного, добавила рядом Амелия. «Перо слушалось плохо, поэтому я высунула от усердия язык. Надо будет потренироваться в правописании». Боюсь, леди, высовывающая язык при подписании бумаг, здесь вызовет подозрение. Я куснула кончик пера, поморщилась, когда в рот попали мелкие пёрышки, и снова с тоской посмотрела на свои записи. В детективах герои так ловко расписывали мотивы преступника и связывали жертв между собой. Но я же не представляла, с какого бока взяться за это дело. Впору начать трясти магическим шаром Амелии. Результат всё равно будет тот же. Я тряхнула головой и сердито обвела слово убийца в кружочек. Думай, Лия, думай. Если хочешь выжить и вернуться домой, придётся поразкинуть мозгами. Это гораздо сложнее привычной стратегии: схватить, допросить и только потом узнать, что хватать никого не стоило. Но выхода нет. Какая связь между Амелией и мистером Томсоном? Она говорит, что их ничто не связывает. Но, возможно, это не так. Могла ли Амелия знать что-то, сама не придавая этому значения? И чья это была тайна? Убийцы или мистеру Томсону? Увлёкшись, я пририсовала кружочку с надписью Убийца, ножки и ручки, а затем и маленький топор. От кружочка Амелии вывели две стрелки: одну к убийце, другую к мистеру Томсону. Ладно, оставим пока Амелию в покое. Вернёмся к мистеру Томсону. За что его убили? Неужели из-за последней разработки, о которой говорил Блэк, на кладбище? Возможно, кто-то хотел присвоить её себе, а может быть, дело в другом. Старые семейные тайны, месть или отвергнутая женщина. Мистер Томсон жил холостяком, но это не значит, что его личная жизнь была скучна и уныла. Кто знает, вдруг за маской сдержанного аристократа кипели шекспировские страсти. Я отбросила перо, Откинулась на спинку стула и потёрла ноющие виски. Пожалуй, мне срочно нужен Шерлок Холмс, который бы направлял меня и изредка с нисходительной улыбкой пояснял происходящее, не забывая вставлять: "Сокрементальное, элементарно, Ватсон". Резкий звук заставил меня вздрогнуть. Я подумала, что мне показалось, но ещё более тяжёлый звук, похожий на удар, вновь заставил нервно покоситься в сторону окна. Я осторожно встала, И почему-то крадучись, подошла к узкому деревянному подоконнику. В стекле отразилось моё напряжённое лицо. Но присмотревшись, я различила два чёрных крылатых силуэта. На мгновение я застыла, а затем до меня дошло: ко мне в окно стучали пернатые посланники магов. Я распахнула створку, и в проём одновременно устремились две птицы: орёл и ворона. Последний оказался немного стремительнее, но орёл не отставал. И в итоге они оба застряли Вы чего-то тут думали? ошарашенно спросила я, наблюдая за птичьей вознёй. Ворон что-то каркнул, судя по интонации, что-то крайне неприличное. Я насупилась. Орёл дёрнулся, стекло тренькнуло, но выдержало. И на пол птицы приземлились уже кувырком. Из распахнутого окна задувал ледяной ветер, но я не торопилась прикрывать его. Для начала следует разобраться с гостями. А говорят, моя сова плохо воспитана. Буркнула я и нагнулась. Ко мне потянулись сразу две когтистые лапы, и две пары глаз требовательно воззрелись на меня, как дети малые. Я закатила глаза и по очереди сорвала записки с их лап. Клянусь, орёл приосанился, когда я потянулась к нему первому. Я отошла к столу и торопливо расправила первое послание, но прочитать не успела. Букля, до этого мирно дремвшая в кресле, вдруг издала такой леденящий душу вопль, что я испуганно дёрнулась. А два незваных гостя застыли, перестав примиряться друг с другом и грозно щёлкать клыками. Букле резко спикировала вниз и, нахохлившись, пошла на наглецов, осмелившись явиться на её территорию. Она напомнила мне быка, идущего на матадора. Ей разве что рогов не хватало, и лапой она скребла не хуже, чем копытом. Ворон и орёл замерли, сбризились, явно приготовившись драться спина к спине, а затем неожиданно взмыли вверх и на перегонки устремились к окну. Секунда, и в комнате снова остались лишь мы с Букли. Над подоконником сиротливо парили несколько перьев. Я закатила глаза и торопливо закрыла окно. Холод успел осесть в комнате, поэтому я уселась возле камина, прямо на пол. И улыбнувшись жару огня, принялась читать одно из посланий. Мисс Бартон, смею надеяться, что вы ещё не легли в постель. А вы не легли. Я видел свет в вашем окне. Буду польщен, если вы окажете мне честь и согласитесь увидеться со мной в библиотеке. Мистер Блэк. Пи-эс, пожалуйста, не задерживайтесь. Поверьте, цвет шляпки в вашем наряде меня интересует в последнюю очередь. Я фыркнула. Подумаешь, может быть, цвет шляпки волнует меня. Рука потянулась ко второму письму. Дорогая мисс Бартон, я выполнил свое обещание. Мистер Блэк на свободе. У меня появилась одна идея касательно возможного мотива убийства дяди. Предлагаю отправиться сегодня вечером в его любимое место отдыха – элитный карточный клуб Лорда де Бюрквалей. Возможно, там нам удастся выяснить что-нибудь интересное. Я буду ждать вас в девять вечера возле черного входа учебного корпуса. Пи-эс. Чем роскошнее вы будете выглядеть, тем меньше подозрений вызовете. Пи-пи-эс. Не хочу показаться грубым, Но вы же не забыли о данном мне слове, верно? С любовью, Джеймс. Я хмыкнула и аккуратно свернула оба послания, а затем кинула их в камин. Что ж, кажется, план у меня появился. Я взглянула на боклу, снова клюющую носом на краю стола, и прошептала: "Сначала библиотека". Библиотека встретила меня тишиной и едва уловимым запахом книжной пыли. Напротив высоких входных дверей с резными створками стоял тяжёлый гранитный стол с двумя светильниками по краям. За столом сидел седовласый мужчина с сеточкой неглубоких морщин на тонком лице и читал газету. На его носу поблёскивали очки в круглой оправе на серебряной цепочке. Мисс Бартон, удивился он при виде меня, и торопливо встал, отдёрнув жилетку. Вам помочь? Нет, нет, быстро проговорила я. Не беспокойтесь, мистер. Мне пришлось сделать паузу, выуживая из памяти нужное имя. Мистер Атвуд. Библиотекарь сел обратно на стул, но проводил меня настороженным взглядом. Видимо, Амелия редко сюда заглядывала. Библиотека впечатляла. Огромное пространство, почти полностью заставленное книгами. Стеллажи были такие высокие, что подпирали потолок. Рядом с ними скромно стояли деревянные стремянки. Я обошла несколько рядов А затем приметила узкую винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. Недолго думая, я начала подниматься по крутым ступенькам. На втором этаже обнаружилось несколько небольших комнат, видимо, аналогов читального зала. В одной из них я увидела Блэка. Он расположился напротив камина, заняв широкое кресло, обитое тёмно-зелёной тканью. Вытянув ноги и подставив их огню, он неторопливо перелистывал книгу, которую держал в руках. Заслышав звук шагов, Он поднял голову и встал. Приветствую меня. Мисс Бартон, кивнул и указал рукой на кресло. Рад, что вы пришли и почти не задержались. Я покачала головой, отказываясь присесть, и не удержалась от шпильки. Прошу простить меня. Долго не могла определиться с цветом шляпки. Если честно, я слишком много времени потратила на попытки красиво, как здесь принято, уложить волосы. Но знать об этом блеку явно не стоило. Уголок губ некроманта дёрнулся, словно тот сдержал улыбку. "Эта шляпка вам идёт", заметил он. Я рефлекторно поправила маленькую шляпку на макушке и коротко ответила: "Благодарю". Блэк одной рукой сжал закрытую книгу в коричневом кожаном переплёте, а другой опёрся на спинку кресла. Он посмотрел на огонь, а затем обернулся ко мне. "Это вы вытащили меня из тюрьмы? Не понимаю, о чём вы?" Ответила я, отходя к стеллажу с книгами возле окна. Хотите сказать, что мистер Гриффилнд внезапно проникся ко мне тёплыми чувствами и решил помочь подобрать одушевный? Я задумчиво пробежалась пальцами по корешкам книг. Мистер Гриффилнд невероятно отзывчивый человек, невозмутимо сказала я. Не сомневаюсь. Криво усмехнулся Блэк. Но едва ли его прекрасные человеческие качества распространяются на меня. Почему вы считаете, что он выполнил именно мою просьбу. Потому что кроме вас, моя судьба никого не интересует, спокойно сказал он. У мистера Блэка нет покровителей в высшем свете. Вспомнились мне слова ректора. Я решила, что дальше играть в словесные игры нет никакого смысла. Я действительно попросила мистера Гриффинда, пришлось проглотить слово солгать, проявить великодушие. И чего вам это стоило? Простите, Я подняла на Блэка непонимающий взгляд. Тот смотрел хмуро и прямо. Великодушная мисс Бартон, медленно проговорил он, обычно имеет свою цену. Мистер Гриффинд уже назвал свою. Ах, это, замялась я. Не волнуйтесь, цена оказалась мне по карману. Блэк посмотрел на меня долгим изучающим взглядом и неохотно ответил: Вы не обязаны были мне помогать. Разве? искренне удивилась я. Вы же угодили за решётку по моей вине. Я сам сплоховал, не заметил сигнального заклинания, поморщился он. И потом, если бы я не захотел в этом участвовать, вы бы ни за что не уговорили меня, поверьте, мисс Бартон. Я вспомнила его вопросы на кладбище и спросила в лоб, не надеясь услышать правдивый ответ. У вас в этом деле свой интерес, верно, мистер Блэк? Тот задумчиво покосился на книгу в своей руке, помолчал. И лишь затем проговорил: "Мисс Бартон, я обязан вам, а любые долги мне глубоко противны. Я предлагаю", он тяжело вздохнул, словно его расстраивала необходимость что-то мне предлагать, вам свою помощь. "У нас с вами схожие цели. Вы намерены предотвратить убийство, а я найти убийцу", предположила я, вспомнив слова Гриффинда. "Забавно, что Блэк практически повторил фразу парня. Нет, покачал головой он. Меня интересует кое-что другое. Что именно? Я прищурилась, рассматривая его, но как ни старалась, не могла понять, какие чувства его оборевают. И оборевают ли вообще. Блэкс слегка пожал плечами и безразлично ответил: Вам мне к чему это знать? Вам гораздо важнее понимать, что вы можете рассчитывать на мою помощь в расследовании. Достаточно щедрое предложение с вашей стороны. После паузы проговорила я: "Думаю, этим вы слегка хвой перекроете свой долг, и платить по счетам придётся уже мне". Блэк снова усмехнулся: "Не волнуйтесь, мисс Бартон. Я не ставлю молодых леди в неловкое положение". "Интересно. А если бы я оказалась старой леди?" буду утешать себя этой мыслью, пробормотала я. Мне хотелось поделиться с Блэком идеей Гриффинда, но я не знала, как начать. К тому же, я ничего толком не могла рассказать, потому что и сама не представляла, зачем мы отправляемся в карточный клуб. Раздумывая об этом, я кусала губы. Как вы представляете наше сотрудничество? наконец спросила я, чтобы что-то прояснить. Если я найду что-то интересное, дам вам знать. Отлично. Пойду разгадывать кроссворд в ожидании весточки с полей. Видимо, на моём лице отразилась обида, потому что Блэк добавил Вам лучше не соваться в дела мистера Томсона. Поверьте, это может быть опасно. Но едва ли опаснее собственной смерти. Она непременно распахнёт для меня свои объятия, если я буду полагаться на чью-то любезность. Премнога благодарна вам за заботу, ехидно ответила я, внутренне кипя от гнева. На лбу Блэка пролегла глубокая складка. Нахмурившись, он словно колебался, но это длилось мгновение. Маска спокойствия и равнодушия снова упала на его лицо. Он подхватил стоящую у кресла трость и сделал несколько шагов мне навстречу. Остановился. В моей руке легла книга, которую он до этого читал. Невероятно увлекательное чтение, ровно сказал он. Его голос оставался холодным, но взгляд потеплел. Настоятельно рекомендую, Мес Бартон. Я ошарашенно замерла и прижала книгу к себе, так и не взглянув на название. Что всё это значит? Блэк кивнул мне и направился к выходу. Уже на пороге комнаты, чуть повернув голову, он глухо сказал: "Благодарю за помощь, мисс Бартон". Я проводила его растерянным взглядом и только тогда взглянула на книгу. "Практическое пособие для первого курса факультета боевой магии". Госили, золотистые, вытесненные на коже буквы.